Глава двадцать Обняв меня на прощание, Накомис уходит, а я еще почти сорок минут сижу в темноте и думаю о ее словах. «Просто подумай о том, как он тобой гордится». «Надеюсь, чертовски надеюсь, что это так, потому что альтернатива, сама мысль о том, что Лешка смотрит на меня». И испытывает ненависть за то, что я оставил его в лапах нашего папаши-ублюдка. Разбивает мне сердце. Встряхнувшись, заталкиваю все эти мысли на самое дно и запираю их на замок. «Есть люди, которые полагаются на меня прямо сейчас. У меня нет права раскисать и подводить их. Зато у меня есть обязанность». Обязанность быть той несокрушимой преградой, которая защитит всех, кто пошел за мной. Четверть часа и одну телепортацию спустя вхожу в свое новое жилище. Первый из трех этажей модульной постройки к настоящему моменту занят ребятами Валиса. Крупный зал набит технологичным оборудованием и персоналом. Они настраивают дисплеи, чтобы выводить на них информацию с всевозможных датчиков и камер. Поднимаюсь на лифте на третий этаж и вхожу в комнату, когда-то принадлежавшую Вальторе. От несносной суки остались личные вещи и безделушки. Сейчас мне лень с ними разбираться, поэтому просто игнорирую следы ее былого присутствия и, заглянув в магазин, за скромные пять тысяч приобретаю запас обезболивающего. Основные закупки произведу уже после прокачки параметров». Я готов потерпеть дискомфортные ощущения пару часов, но не собираюсь подвергать себя пыткам на ровном месте. За полтора дня в агонии запросто отлетит кукушка. Итак, из непрокачанных параметров в первую очередь меня интересуют те, что позволят интегрировать лежащие у меня в кольце новые способности. Значит, пора взяться за восприятие выносливость и хладнокровие. Трижды с моего счета списывается по 328 тысяч единиц арканы. Между вторым и третьим параметром делаю часовой перерыв, чтобы восполнить силы. От души поесть, влить в себя литр воды и постоять под холодным душем. Лежание в статичной позе в течение 12 часов не идет на пользу организму. В чате отсутствуют панические сообщения от кого-либо из союзников, поэтому продолжаю процесс. Еще через шесть часов, закончив с хладнокровием, заглядываю в интерфейс. Красота! РБМ пробил двенадцать сотен! К этому моменту тело словно пропустили через пяток сеансов отжима в мощной стиралке. Хорошо бы поспать хотя бы часиков пять, Но на это нет времени, если не планирую затягивать процесс саморазвития и дальше. Раз все равно буду использовать второе дыхание, имеет смысл заодно прокачать его. Минус 37 тысяч единиц арканы. Второе дыхание требует выносливость С, резонанс С, активное, расходует 1500, в скобках 150 единиц арканы. Ступень С позволяет полностью восстановить физические и ментальные силы, как если бы вы насладились полноценным отдыхом, а также залечить легкие раны. На два часа делает вас невосприимчивым к усталости, позволяя действовать с максимальной отдачей. Кроме того, Вы можете передавать часть этой энергии и исцеляющей силы другим существам, помогая им восстановиться от легких ран и усталости, но при этом уменьшая продолжительность действия способности на себя на 30 минут за каждое существо. Новое свойство выглядит полезно, но как-то кардинально ничего не меняет. Активирую способность и с наслаждением встряхиваюсь. Вместо ломоты в костях и гудения в натруженных мышцах ощущаю приятное тепло по всему телу. Ну что ж, продолжим. С энтузиазмом провозглашаю я и берусь за дело. Из шести оставшихся параметров «сила», «мощность», «скорость», «стойкость», «проницательность» и «регенерация» Предпочтение отдаю скорости, стойкости и регенерации по очевидным причинам. Если буду двигаться особенно шустро, меньше получать смертельные раны и хорошо восстанавливаться, скорее всего смогу выдержать все, что бросит против меня сопряжение. Кошелек пустеет еще на миллион. 18 часов тянутся мучительно долго. Я вспоминаю все просмотренные фильмы, пытаюсь продумать дальнейшие шаги, предусмотреть новые неопознанные угрозы. В общем, стараюсь отвлечься изо всех сил, лишь бы отрешиться от текущего положения и ускорить неприятный процесс. Все проходит, проходит и это. Когда последняя звезда наливается синевой и со вспышкой пустеет, Ко мне возвращается контроль. Испытываю ощутимое раздражение от того факта, что не удалось урвать какую-то новую халявную способность. В рейтинге я сейчас занимаю второе место, лишь на 12 единиц отставая от гарма. Этот здоровяк как будто вообще не отдыхает, только качается и качается. Чисто машина, а не человек». На счету у меня сейчас миллион с копейками, поэтому нужно сделать выбор. Все-таки активировать регрессию или забуриться в магазин для интеграции новых способностей и еще одной не менее важной покупки. Дилемма. Все больше склоняюсь ко второму варианту, но не хочу спешить. Я анализирую собственные мысли и эмоции, пытаясь понять истинные мотивы. Это решение проистекает из горечи, ненависти и вины или из сугубо утилитарных причин. Изучив себя под микроскопом, понимаю, что сейчас я готов привести в действие регрессию. Нако все-таки удалось до меня достучаться. И это осознание успокаивает. Когда потребуется, моя рука не дрогнет. Сейчас мне важнее изучить аэрокинез, и когнитивную многопоточность. Тем более, что основная часть миллиона останется непотраченной. Открыв портал в магазин, делаю шаг внутрь и с недоуменной улыбкой рассматриваю обстановку. Рядом с прилавком сейчас расположен небольшой столик, чью поверхность застилает шахматная доска. На одном конце сидит Такирам, задумчиво трущий подбородок, а на другом конце... Деревянный манекен с конечностями на шарнирах. «Что ж, это, безусловно, уникальный способ управления магазином», — говорю я. Пришелец поднимает взгляд от шахматной доски и отвечает. «О, день добрый, мистер Егерь! Добро пожаловать в мое маленькое заведение!» У меня просто дружеская партия с моим э, уважаемым соперником, усмехнувшись, уточняю. Я вижу, и как соперник выигрывает. Такерам наклоняется ближе к манекену, внимательно осматривая шахматную доску. Трудно сказать. Он, знаете ли, весьма продуманный игрок. «Грозный противник, ага, сочувственно киваю я. Не возражаешь, если погляжу ассортимент, пока вы продолжаете свой матч?» «Конечно, пожалуйста. Не стесняйтесь спрашивать, если у вас возникнут вопросы. Мы с моим приятелем будем здесь вырабатывать стратегию». Изучая голографический дисплей с продукцией, слышу приглушенный дребезжащий скрип — И на периферии улавливаю движение. Манекен медленно переставляет шахматную фигуру и вновь застывает. Хитро! Хитро! Тянет шестирукий коротышка. Мои глаза округляются, и я сканирую деревянную куклу оценкой. Ничего, пустота. Так и а кто твой противник? А? Коммерсант поворачивает ко мне отрешенную мордаху. «Зайлас!» Хочется найти взглядом несуществующую камеру и ментально обратиться к аудитории. «Нет, вы это видите?» «И кто он такой?» Поборов приступ, уточняю я. «Ах, простите, Зайлас – коммерсант сопряжения, такой же, как и я». «Он отвечает за все торговые нужды на Игнисаре». Видя мое непонимание, Токерам продолжает. «Один из семи миров в текущей стадии». «Любопытно. И каким образом вы ведете этот шахматный матч? В смысле, это же не сам Зайлос, верно? Какой-то бот?» «Что-то вроде того», — пожимает всеми плечами пришелец. Я бы предпочел поединок лицом к лицу, но, увы, правила есть правила. Вам нельзя покинуть магазин. Во мне рождается понимание. Я ведь никогда не заставал его вне рабочего места. Всегда на посту, всегда готов услужить. И всегда я имел дело только с токерамом. Никаких тебе сменщиков. Жестоко». «Хм, не стоит беспокоиться обо мне, мистер Гегерь!» Вместо ответа произносит собеседник. «У вас и без того забот хватает!» Передвинув очередную фигуру, коротышка встает из-за стола и заходит за прилавок. «Зайлас, теперь еще час будет мешкать! Нужно было играть по правилам вашей федерации!» «Так чем я могу быть вам полезен?» После прокачки параметров отторжение для всех умений значительно упало и сейчас не превышает 25%. В среднем оно равно 18%. Поэтому, если срезать вероятность на 15%, этого хватит. «Хочу изучить несколько способностей. Мне нужны добавки. Три порции ступени «Д» И одна порция ступени С. Ради аэрокинеза не жалко взять и те, что дают минус 20%. Минуту, сейчас принесу. Токерам исчезает в подсобке и вскоре возвращается с заказанным. На прилавок ложатся синие таблетки. С вас 197 тысяч 120 единиц арканы. Расплатившись. Закидываю в пасть пилюли и начинаю по одной втягивать в себя способности из жетонов и экстрактора. Когнитивная многопоточность требует хладнокровие – Б, интеллект – Б, выносливость – Б, восприятие – Б, пассивная – ступень – Б. Перестраивает переднюю поясную и дорсолатеральную префронтальную кору головного мозга, что позволяет распараллелить потоки восприятия и одновременно удерживать в поле зрения несколько объектов или решать несколько ментальных задач. Симфония битвы требует Хладнокровие – Б, Интеллект – Б, Выносливость – Б, Резонанс – Б, Интенсивность «Б». Активная. Расходует 3300 в скобках 330 единиц арканы в минуту. Ступень «Б». Создает особое поле арканы в области 20 метров вокруг вас, которое временно повышает параметры ваших союзников на 15%, пока они находятся в пределах этого поля. Дополнительно увеличивает прочность кинетических, энергетических и элементальных щитов ваших союзников на 15%. Аэрокинез требует интеллект Б, восприятие Б, резонанс Б, интенсивность Б. Пассивная ступень Б позволяет вам управлять воздухом по своему желанию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 Требует ловкость – Б, скорость – Б, восприятие – Б, резонанс – Б, интенсивность – Б. Активная. Расходует 2100 в скобках 210 единиц арканы. Ступень – Б. Наполняет арканой барабан выбранного оружия и содержащиеся в нем боеприпасы, что создает кумулятивный эффект, увеличивающий пробивное, останавливающее и убойное действие пуль на 35% с каждым последующим выстрелом. Эффект рассеивается после опустошения всего барабана или первой перезарядки. Дополнительно наделяет последнюю пулю кратковременным эффектом дестабилизации арканы в точке попадания. Примечание. Применимо только к оружию барабанного типа, чье количество патронов не превышает 8 единиц. На закуску улучшаю последнюю оставшуюся у меня способность ступени D. Иначе мой перфекционизм недовольно верещит и шатает решетки. Гибкость Анкройла требует. Ловкость C. Стойкость C. Выносливость С, регенерация С, резонанс С, пассивная, ступень С. Повышает прочность, а также эластичность суставов мышц, связок и сухожилий на 216%. Риск вывихов и переломов снижается на 388%. Дополнительно стимулирует увеличенную выработку АТФ. Аденозинтрифосфата в клетках организма, что способствует улучшению выносливости, ускорению восстановления после физических усилий и повышению общего количества энергии в теле. Вы повысили способность до максимальной ступени, а также обошел Гарма. Посмотрим, как это ему понравится. Позывной, егерь. Класс. Стрелок Гелиада. РБМ. 1415,2. Ранг. Квазар. Количество арканы. 803 ,514. Характеристики. Сила. Ступень С. Звезд нет. Мощность. Ступень С. Звезд нет. Ловкость. Ступень Б. Звезд нет. Скорость. Ступень Б. Звезд нет. Стойкость. Ступень Б. Звезд нет. Хладнокровие. Ступень Б. Звезд нет. Интеллект. Ступень Б. Звезд нет. Проницательность. Ступень С. Звезд нет. Выносливость. Ступень Б. Звезд нет. Регенерация. Ступень Б. Звезд нет. Восприятие. Ступень Б. Звезд нет. Интуиция. Ступень Б. Звезд нет. Резонанс. Ступень Б. Звезд нет. Интенсивность. Ступень Б. Звезд нет. и. Пустишь в павильон метаморфоз? Хочу глянуть, что сейчас в продаже. Конечно. Прошу следовать за мной. Меня вновь провожают в зал со стенами из гладкого черного металла, одна из которых имеет добрых полсотни ячеек, словно соты улья. Семь колонок по семь штук в ряду, и края каждой ячейки окаймляют светящиеся голубые линии. Сейчас больше трех десятков ячеек пусты и лишены подсветки. В оставшихся до сих пор лежат жетоны. Приблизившись к консоли с голографическим экраном, изучаю остатки. Они ни хрена не сладкие. В три дорога здесь продают кислотный взмах, подводное дыхание, такое мы уже на халяву срубили в битве за ярку, фотографическую память, парализующий укус, пустотный шип и все в том же духе. Вы ищете что-то конкретное? Словно почуяв, проявляет деловую жилку такерам. «Ага, меня задолбало, что ко мне в башку ходят, будто к себе домой!» «Ненавижу всех этих телепатов и иллюзионистов. Отстреливал бы на месте!» «Сирена! Та погонь в Париже!» «Нет, пора решать этот вопрос!» «Нужна защита от псионических способностей, верно?» «В яблочко!» «Как видите, сейчас в продаже подобного нет, но я могу попытаться отыскать для вас подходящий объект для охоты». «Та самая информация о твари?» «Инфопакет по враждебной форме жизни!» кивает мой визави. Магазин подберет для вас и сообщит координаты цели. С нее или с ее сородичей с высокой вероятностью можно будет получить необходимую способность. И почем это удовольствие? В зависимости от ступени искомой способности. Допустим, С или Б. Это обойдется вам в 108 тысяч... И двести тридцать семь тысяч шестьсот единиц арканы соответственно. Mm. Чтобы повысить способность до ступени Б, нужно потратить триста шестьдесят тысяч. Выгоднее сразу искать ступень Б. К тому же это защита от того, что трофей будет иметь бронзовую эволюцию. Так хотя бы гарантированно получу серебряную или золотую. «Ступень Б, пожалуйста!» «Давайте вернемся в основной зал!» Через минуту коммерсант уже увлеченно возится за светящимся дисплеем. Под его музыкальное насвистывание манекен делает свой ход. «Надо же! Разродился!» Еле слышно констатирует такерам и поднимает взгляд от голографического экрана. У меня есть для вас хорошие новости. Желаемая вами способность действительно имеется на земле. Далеко от моей фактории. Не близко. Будете завершать транзакцию? Да. Вновь становлюсь беднее, а пушистый пришелец пересылает координаты и небольшую сводку данных на мой трансивер. «Там вы сможете найти то, что ищете». Сопоставляю координаты с точкой на карте и не выдерживаю. «Что за каппа? И что она забыла в Японии?»